Малаша была далеко. В этот вечерний час она стояла на мысу при впадении в Волгу реки Черемухи. Здесь, на Нагорном, но не очень высоком берегу, беспорядочно раскинулись избы рыбной слободки. Примечание — рыбная слобода. Позднее город Рыбинск, на Волге, напротив впадения в нее реки Шексны. В тихих водах Черемухи, среди осоки и кувшинах, Чернели рыбачьи челны, На берегу растянутые на кольях сохли сети. Рыбак, сидя на корточках, копался в них, Чинил прореху. Неделя прошла с тех пор, Как тихая жизнь слободки Была нарушена приходом ушкуйников. Сперва новгородцы гуляли, Но потом стало им не до пира. Разведчики вернулись из-под града Малоги, Донесли, что путь перерезан. моложский князь, вместе с полками московскими, прочно запер дорогу. Ни по реке Малоге на север не пробиться, ни вверх по Волге к Твери, которая известна только, чтоб Москве насолить, приняла бы новгородцев. После таких вестей Александр Авокумович велел Ушкуи из Черемухи на Волгу вывести, ибо на Черемухе недолго и в Западню попасть, речка мала. Новгородцы немало поспорили, как быть, Хотя ясно было, что путь для них один — свернуть на полночь в Шексну и добираться до Новгорода окружным путем через земли Абонежской Пятины. Александр Авакумович с нетерпением ждал возвращения разведчиков снизу, чтоб, собрав всех своих людей, уйти с Волги. Сегодня они вернулись, привезли тревожные вести. До Ярославля следом за ушкуйниками шла легкоконная сотня семёна Мелика. Завтра с рассветом можно было ждать ее в Рыбной Слободе. «Ладно, пусть Мелик за нами гоняется. Нынче ночью в Шексну уйдем», — сказал Александр Вакумович. На том и порешили. На прощание с Волгой ушкуйники собрались выпить как следует. Да не вышло. Разведчики просчитались. Еще солнце не успело сесть, как в Слободе поднялся переполох. На том берегу Черемухи, за редкими сосенками, росшими в болотистой низине, показались всадники. С гребня берега Александр Вакумович следил за движением врагов. Конники покружили малость меж сосен и повернули обратно. Ушкуйники загикали им вслед, пока атаман на них не прикрикнул. «Чего орете, вражьи дети? Лиха беда почен! Есть дыра, будет и прореха!» Дело скверное, настигли нас, уходить надо!» Кое-кто из ушкуйников покосился на атамана удивленно. До сих пор он был не из пугливых, а тут сразу оробел. Атаман, не слушая ворчания пересудов, всматривался вдаль. Чего он опасался, то и случилось. Меж сосен показались конники, скакали они быстро, развернутым строем, прямо сюда. — По всему видно, решили брать рыбную слободу приступом. — Значит, ни одна сотня у семёна Мелика, — подумал Александр Вакумович. — Совсем оплошали мои разведчики. Он оглянулся по сторонам, заметил выглядывавшую из-за угла ближайшей избы малашу, нахмурился, прикрикнул. — Иди на ушкой, нечего тут! Отвернулся сердито. Малаша не послушалась, подошла положила ему руку на плечо ты сашенька никакробеешь много ли их да мы их в черемухи перетопим коль полезут александр сбросил ее руку с плеча дурра да стяк ты их видишь вижу на червлёном поле белый конь что с того примечание до битвы на куликовом поле гербом москвы был белый конь на красном поле после битвы герб был изменен, Красное поле и белый конь остались прежними, но наконец стали изображать Георгия Победоносца, поражающего дракона, в знак победы над Ордой. «Московский стяг! А москвичи хитры! И зря не полезут на погибель! Значит, много их! Значит, нам погибель! Очумел я, что ли, чтоб с Москвой связываться?» Язычно крикнул. «Эй, по В слободе. Поднялась тревога. Ушкуйники выскакивали из изб, взглянув на врага и разглядев московский стяг, бежали к Волге. Откуда было знать ушкуйникам, что семён сказал своим людям? Ударим на них сейчас. Утром разглядят, что за нами никого больше нет, и прихлопнут. А сейчас самое время. Иди ты на ушкой! Еще раз прикрикнул Александр на малашу. Не до тебя тут! «Не успеем мы отплыть, они тут будут!» Увидев пожилого новгородца, старавшегося навести порядок, атаман окликнул его. «Осип Варфоломеич!» Тот рысью подбежал к Александру. «Не поспеем в ушку и сесть!» «Не поспеем, Александр Вакумович!» «Задержать надо!» «Возьми десятка-два людей!» «Ударь в них стрелами!» Осип покосился на близких уже москвичей, откликнулся спокойно что ж можно и стрелами повернулся торопливо пошел в толпу в шуме и криках едва был слышен его негромкий голос савка ванька глеб нотка берите луки пошли потому что осип говорил спокойно и тихо среди шума и криков люди сразу поняли чего от них требует и похватав оружие побежали на берег черемухи рыбак чинивший свою снасть Бросил сеть, заспешил в гору. «Стрел на ветер не бросать!» Сказал Осип, натягивая лук. «Ну-ка, рубятки! С Богом!» Свистнули стрелы. Один из москвичей грохнулся седла. Под другим повалился конь. Атаман увидел, как нападавшие тоже схватились за луки и не успели в ушкуйники пустить по второй стреле, как на них обрушился дождь московских стрел. Нападавшие стреляли все вместе. Простые войны десятники, сам семён Осий погляделся вокруг. Его люди, хоронясь за рыбацкими челнами, лежавшими на берегу, стреляли в разброд, не целясь. Москвичи ударили опять. Рыбак, не успевший добежать до своей избы, ткнулся лицом вниз. В спине его торчала стрела. Уж куйники стали выбегать из-за челнов. Норовили убежать Несколько человек упало К Александру подбежал Осип Пора уходить, атаман Иначе перебьет Александр не успел ответить У самого уха свистнула стрела Глухо ударила во что-то сзади Александр оглянулся Малаша Опускалась на землю Левое плечо у нее было пробито стрелой Александр схватил ее Поволок ушкуем в догонку опять прыснули стрелы. Погоня. Осень разгулялась вовсю. Низко над Шексной неслись косматые серые тучи, заволакивая дали мглистыми полосами дождей. Дороги стали непролазны. Да и какие дороги по Шексне! Край лесной, дикий! Сотня мелика, который день пробиралась прямиком стараясь обогнать ушкуйников, перехватить их. Где там? Выйдут на берег, начнут рыбаков расспрашивать, и выходит, что опять не настигли ушкуйников. Вот и сегодня лесная тропа круто свернула к реке, кони по склизглому спуску пошли осторожно. Лес вокруг стоял уже совсем без листьев, темный, намокший от бесконечных дождей. Сверху усыпало и сыпало мельчайшей водяной пылью, Да время от времени с ветвей срывались тяжелые, крупные капли. У земли тихо и пасмурно, Хотя ветер гудит в вершинах. Но вот, наконец, сквозь сеть веток Проглянула светло-серая, холодная полоса реки. Семён остановил коня, всматриваясь в пустынный берег. Никого. Выехали к воде. И тут за шумом леса, за плеском волн, Явственно стали слышны. Глухие удары. Неслись они из-за ближайшего мыса. семён спешил отряд, повел его осторожно, без шума по самому приплесну, под кустами, свисавшими с берегового обрыва. Так они дошли до поворота, и тут совсем близко увидали вытащенный на берег ушкуй. По-видимому, он напоролся на камень и пробил дно. С десяток ушкуйников возилось вокруг. Семён выпрямился и, не таясь, пошёл к новгородцам. Тем и податься некуда, бежать поздно, драться неразумно. Из кустов густо лезли москвичи. Семён, подойдя к ближайшему новгородцу, сказал спокойно. «Дай — Дай-ка Тот протянул ему топор. Семён тремя ударами разворотил во дне ушкуя большую дыру и, бросив топор, сказал... «Довольно, други, погуляли, пора и честь знать!» Оглянулся на своих людей. «Перевязать!» Ушкуйники не противились. «Где уж тут? Поперечь, изрубят!» Только один ушкуйник вдруг кинулся прочь, но его тотчас сбили с ног. Он вскочил, рванулся из рук и повалился в кусты, увлекая за собой москвичей. Отбивался он молча. Но ни треск сучьев, ни ругань московских воинов не могли заглушить коротких всхлипов, с какими дышал прижатый к земле новгородец. Семён все так же, без суетни, спокойно взглянул туда, где его люди возились беглецом, которого, наконец, связали и выволокли из кустов на песок. Он лежал на боку, изредка порываясь встать. Семён подошел, наклонился над ним лицо у вора, на кровью в кустах ободрал мелик посмотрел на него потом оглянулся на других ушкуйников одеты они все примерно одинаково и этот не лучше такой же барани полушубак только что он его в кустах извозил и разорвал но семён глядел на ноги все новгородцы в смазных сапогах и не диво, в новгороде великом в лаптях не ходят но у этого на ногах «Расшитые сафьяновые сапожки?» «Добыча?» «Нет, сапоги явно русской работы». «Так», — промолвил семён «ты, значит, у них за главного? Боярин ты, что ли?» Ушкуйник поднял голову, но семён ему и рта раскрыть не дал. «Помолчи, без твоих слов все понятно. Как звать?» Пленник откинулся на землю. Ответил чуть слышно. «Михайлай!» «Прозвище! Поновляев!» «Так, значит, попался!» «Значит, придется на московских харчах пожить!» Ушкуйник вдруг изогнулся, Ощерился, приподнимаясь, На лбу вздулось жила, С трудом на все же сел И сразу закричал, Захлебываясь, срывая голос. Кричал он много, И все больше без толку И под конец ляпнул. «Смотри, сотник!» «Как бы тебе самому на наши харчине сесть!» Москвичи захохотали. Понавляев из-под оглянулся вокруг и опять уставился на Семёна. Мелик стоял над ним, заложив руки за кушак, улыбался. «Ты, вор, меня напугал! Кто же от меня словит? Уж не Александр Леавакумович?» ушкуйник затряс головой. «Нет! Сашка ныне уже в Белозёрске!» Он домой спешит с девкой, с малашкой миловаться. Словить другие люди найдутся. Это была новость. Попасть под нежданный удар. Хуже того нет. Но семён и виду не показал, что слова у шкуйника его встревожили. Отвернулся. Торопливо старался понять, на что тут намекает. Чего-то он знает. Но как у него тайну вырвать? Вспомнилась повадка никомата. Семен, подзадоривая ушкуйника, захохотал. «Испужал! Смотрите, ребята, какого страшного зверя поймали! Руки-ноги у него связаны, а он пужает! Кого здесь встретишь, лиса?» «Не все леса Есть и Вологда. Обратно пойдешь, как раз попадешься. Вологде! Санного пути ждет боярин!» Новгородец оборвал речь, увидев, как пристально смотрит на него семён Больше от него ни слова не добились. Новгородские заложники. Черны, беснежной ночи поздней осени. Никто не ждал Семёновой сотни об эту пору в Вологде. Было за полночь, когда без шума москвичи подошли к городским стенам. Откуда-то с посада приволокли лестницу. Хватило ее как раз до крыши вала, Был он невелик. Пятеро смельчаков быстро вскарабкались наверх. На коньке крыши на миг приостановились, чуть заметно чернее на темном ночном небе. Потом один за другим исчезли. Спустившись по веревке за ограду, воины немежкая побежали отваливать засов на воротах. Под воротами, на бревнышке подняв выше головы воротник бараньего тулупа, сладко посапывал сторож, Когда на за индивелых петлях заскрипели ворота, он поднял голову, оторпело смотрел. В яви, во сне ли видит, как ворота въезжают вооруженные конники? Не дав очухаться, его схватили, поволокли. Уперся, дали по шее, голова мотнулась. Тут только дрема окончательно с него соскочила. Понял, дело скверное и не во сне. Какой тут сон? Коли по шее хлестать начали Когда притащили его к Семену Сторож вздумал повалиться ему в ноги Но оказалось, что смирением От неожиданных гостей не отделаешься Мигом две пары крепких рук Вцепились в воротник Подняли Коленкой сзади крепко внушили Чтоб стоял, не валился Кто у вас тут в граде Волок где гостеет? Спросил семён И видя, как испуганно озирается по сторонам сторож Добавил, «Ты не бойся, худо тебе не будет!» Сторож только вздохнул, «Худо не будет, а по шее! Это худо, аль благо, а коленку и под сласть!» «Ты не ори, не ори, дядька! Ишь, его чуть зацепили, он и огневался! Отвечай лучше, коли добром спрашиваю!» Голос сотника подтвердил. Сторож понял, «Здесь дурака валять не станут!» Заговорил. «Боярин Великого Новгорода, Василий Данилович Машков, сыном Иваном, да с Прокопием Киевом, да с людьми со своими пришли с Двины, ждут снега, чтобы в Новгород идти. Много у них людей, да по более трех сотен будет. Так, в раздумье протянул семён где новгородцы на постой стоят? Стоят повсюду, по избам, а боярин Василий Данилович у Прокопия Киева гостит, у того здесь подворье» так еще раз сказал семён, что ж ты сторож с головой их не выдал сторож чуя что больше бить не будут осмелел заспешил скороговоркой да батюшка воевода прости не ведаю как тебя звать величать мне то что их оберегать тати одна слава что с двинян дань брали, а по правде повоевали они двину без пощады, аныне с корыстью немалой во свояси идут а корысть то воровская! Сторож еще бубнил что-то, но Семён его уже не слушал, отдавал приказания десятникам брать новгородцев быстро и тихо, чтоб кто тревоги не поднял. Потом приказал сторожу: "Веди меня на подворье к Прокопию". На крыльце Семён остановился, оглянулся на своих, сказал шепотом, "Смотрите, ребята, раньше времени не шуметь". Рывком распахнул дверь. В сенях никого. Дверь в горницу приоткрыта. Сквозь щель виден свет. семён не дыша, подкрался к двери. Заглянул в щель и понял, что особенно можно не стеречься Здесь непрошенных гостей не ждали, не береглись. Боярин Василий Данилович сидел за столом, подперев голову руками. Сбившаяся скатерть одним углом свисала до самого пола. Боярин что-то говорил, медленно шевелилась его длинная черная борода, глаза были в глубокой тени, и только порой две яркие искры, отражение свечи, вспыхивали в них. семён узнал Василия Даниловича сразу, был он все тот же, годы его не брали. Спиной к двери сидел, видимо, хозяин, Прокопий Киев, низкорослый, кряжестый лысоватый. Свет свечи поблескивал на его голом темени. Взглянув на стол, на рассыпанные по скатерти бирки, Семен догадался, разговор у них деловой, доходы считают. Слушался. «Чем дальше заберешься, тем лучше. Вот, скажем, топор. В новом городе ему красная цена одна нагата. Много ли серебра в нагате?» Примечание. Нагата. Двадцатая часть гривны. «Порой хуже бывает, мордку дают!» Примечание, мордка была в полтора раза дешевле нагаты. Название сохранилось как пережиток тех времен, когда мордкой называли шкурку, у которой голова не была отрезана, а может быть только головку, отрезанную от шкурки, потерявшую ценность как мех и служившую мелкой разменной монетой. «Это выходит, за гривну кун 30 топоров отдай! Беда!» «На двине, бери, что хошь «Истина, истина!» Поддакивал Василию Даниловичу Прокопий. «Уж мы и брали! Сколько через дыру топора Соболих шкурок за раз пролезет! Все наше!» Прокопий довольно фыркнул. Но его прервал молодой, Звонкий голос. «Правду говорят! От черта крестом, от свини пестом! От лихого человека ничем! Торговали! Да мы не столько топоры на соболе меняли!» Сколько этими самыми топорами людей рубили. Аль не было того, аль мы двинян не грабили, а китать и внущи. Василий Данилыч ударил кулаком по столу. «Довольно, Ванька! Вот, Прокопий, наградил меня Бог сынком. Пойми, дури, не христиане, их грабить греха нет, ведь тоже не жалко. А царя Ордынским нас грабить не жалко, мы для них неверные псы, так и живем по-звериному». «Ну и видно, что дурак! Царям и дань платим, и все тут! Разбойничают они на Руси, а до Новгорода далеко!» Боярин не кончил. Семен распахнул дверь, шагнул в горницу. «А Новгород? Нечто не рось, боярин!» У Василия Данилыча и голоса не стало. Смотрел на Семеновых людей, открыв рот, глотая беззвучно воздух. Прокопий сгреб со стола бирки, стоял, прижимая их груди. И только Иван выхватил меч, кинулся вперед, остановился между семёном и Василием Даниловичем. Семён только сейчас разглядел его. Сын боярина Василия, высок ростом и крепок телом, молодое лицо бесхитростно. Вот это мне Люба, с отцом спорил, а когда дело дошло, с собой отца прикрыл. Однако боярин... «Ты меч опусти! Гляди, мы в броне, а ты в рубахе! Где уж тут драться?» Василий Данилович перегнулся через стол, ухватил Ивана за локти. «Не замай, не замай их, сынок!» Иван оглянулся на отца, бросил к ногам семёна меч, поникнув головой, ушел в угол. прокопия опомняясь, спросил строго. «Кто ты, человече? Чего тебе надобно?» «Сотник я, великого князя Московского!» — ответил семён Шел за ушкуйниками Александра Вакумовича. Чаю он вам ведом? Да не настиг. Ныне беру вас заложниками. Покосившись на бирке, которая все еще прижимал по Киев в груди, семён усмехнулся зловеще. — Похоже, вы того стоите. По делам вашим. вытати Мигнул своим. Войны кинулись вязать новгородцев.